Глава 73 Они вышли из машины, вслед за ними вылез проснувшийся оперативник. Вадим Викторович нажал на кнопку звонка. Где-то в глубине дома послышалась переливчатая трель. «Так он тебе и открыл!» Порыскав в карманах, он извлек крошечную связку отмычек. «Надеюсь, представитель прокуратуры не будет возражать. Ломать такую дверь можно только с помощью МЧС. Да и понятых искать в пять утра, сам понимаешь». Вадим Викторович махнул рукой, и через пять минут дверь была открыта. Они прошли по ухоженной тропинке и поднялись на аккуратное крылечко. «Однако не бедно живет этот Тягушев», – подумал Вадим Викторович, оглядывая участок и дом. «Стучать в дом будем?» – деловито спросил Ричкалов, и, не дожидаясь ответа, следователя принялся за входную дверь, справившись с ней меньше, чем за три минуты. «Ванька честный и порядочный бандит, в гости он ходил лишь через форточку». Фальшиво пропил оперативник, вынимая из наплечной кобуры пистолет. Неожиданно в темноте раздалось мяуканье, по ногам что-то пронеслось, и Вадим Викторович вздрогнул. Из дома пулей вылетел огромный черный кот и неуклюжими скачками понесся прочь, скрывшись в траве. «Вот поганец!» – выдохнул рычкалов «Чуть не усрался из-за него!» Он вошел внутрь, за ним шмыгнул второй милиционер. Вадим Викторович замыкал шествие. Ричкалов быстро нащупал выключатель и зажег свет. Ноздри вошедших сразу защекотал резкий запах дезодоранта и туалетной воды. У входа стояло пластиковое ведро, полностью набитое, использованными баллончиками дезодоранта, освежителя воздуха и еще какими-то флаконами. Ричкалов и оперативник быстро проверили все комнаты. Пусто. Вадим Викторович стоял в дверях. Почему-то, как только они вошли внутрь, он сразу понял, что Тягушева здесь нет. Вместе с тем его не оставляло чувство, что в этом доме их ждет сюрприз. Вопрос только в том, насколько он приятен. Тем временем молодой опер обследовал подвал. «Нету никого!» – выдохнул он, брезгливо убирая с волос налипшую паутину. Рычкалов подошел к лестнице, которая вела на второй этаж. Он принюхался и посмотрел на Вадима Викторовича. «Сдается мне, наверху нас ждет кое-что интересное. По крайней мере, там пахнет уже по-другому». Все окна в доме были наглухо завешены какими-то тряпками и проложены ватой по всему периметру, хотя и были пластиковыми. Словно тот, кто тут жил, очень не хотел, чтобы внутрь попал солнечный свет. Или чтобы наружу не просачивался запах. Возникла у следователя мысль, когда он вспомнил принюхивающегося Речкалова. Кроме того, в каждой комнате стояло по вентилятору. По мере того, как они поднимались по скрипящим ступенькам, сильнее становился запах. Дикая, сшибающая с ног смесь дезодоранта с чем-то гниющим. Словно в отсутствии хозяина внутрь каким-то образом пробралось смертельно раненое животное. Залезла под шкаф и тихо умерла. Ситуация с окнами на втором этаже та же. Две комнаты оказались пусты, и они направились к третьей, самой дальней. Она единственная из всех была плотно обложена полотенцами, простынями и даже куртками. «Не удивлюсь, если он держит здесь часть своих трофеев», – в полголосу проговорил Вадим Викторович. «Отрубленные головы, например», – съязвил речкалов И оба нервно засмеялись, чтобы как-то поддержать друг друга. Следователь злило, что он испытывает какой-то неосознанный страх, находясь в этом мрачном доме. И подозревал, что Речкалов разделяет его чувства. О молодом оперативнике и говорить не приходилось. Бледный. Он маячил где-то сзади, подпрыгивая и дергаясь от малейшего шороха. Дверь была заперта на замок, но Речкалов не стал доставать свои отмычки. Перехватив взгляд Вадима Викторовича, он с силой обрушился на дверь могучим плечом, И она вылетела в комнату, речкала вслед за ней, чудом удержавшись на ногах. В самый последний момент Вадим Викторович вдруг отчетливо решил, что больше всего на свете он сейчас хотел бы развернуться и бегом вылететь туда, где стоит милицейская газель, такая надежная и по-домашнему родная.